Глава двадцать седьмая. Медвежья шкура. С готовностью воспитанного человека Тифош быстро подошел к камину, где в канделябрах горели свечи. Жилеты, штаны, казалось, были сшиты из одной и той же ткани, но что это было за материя? Даже самый опытный знаток затруднился бы определить. С виду обычные штаны были нежного желтоватого цвета, переходящего в телесный. Они были надеты прямо на тело, и единственной их особенностью являлось полное отсутствие швов. Жилет, напротив, сразу же привлекал внимание. В трех местах он был пробит пулей, отверстия изъяли и были искусно обведены кармином, удивительно похожим на кровь вдобавок с левой стороны на жилете изображено было кроваво красное сердце опознавательный знак вандейцев морган с напряженным вниманием рассматривал костюм тифужа но так и не пришел ни к какому выводу если б я не торопился сказал он я постарался бы самостоятельно добраться до истины но вы слышали по видимому комитет получил какие то известия речь идет конечно о деньгах и вы можете сообщить об этом ка далю остается только их захватить обычно я командую такими набегами если я опоздаю меня заменит другой скажите же мне из какой ткани ваша одежда дорогой морган отвечал вандейтс может быть вы слышали что мой брат был схвачен и расстрелян синими в окрестностях Брейсюира. Да, я знаю. Синие отступали. Они бросили его тело под какой-то изгородью. Мы преследовали их по пятам и явились туда вслед за ними. Я нашел тело брата. Оно еще не остыло. В одну из его была воткнута ветка, и к ней подвешен листок с надписью. Расстрелян, как разбойник, мною Клодом Флажоле, капралом 3-го парижского батальона. Я подобрал тело брата, велел снять у него с груди кожу и сделать из нее жилет. Я ношу его в сражениях. Кожа брата, пробитая тремя пулями, всегда у меня перед глазами и вопиет омщений. Вот как... — воскликнул Морган с удивлением, к которому впервые примешивалось что-то вроде ужаса. — Так жилет сделан из кожи вашего брата, ну а штаны? — О, штаны другого происхождения, — отвечал вандеец. — Они сделаны из кожи гражданина Клода Флажоле, капрала третьего парижского батальона. В этот момент снова раздался тот же голос, вторично называя имена Моргана, Монбара, Адлера и Дасса. Морган поспешил на зов. Он быстро пересек танцевальный зал и вошел в небольшую гостиную, расположенную по ту сторону гардеробной. Там его ожидали трое — Монбар, Адлер и Дасса. С ними находился молодой человек в форме правительственного курьера в зеленой с золотом ливреи. На нем были высокие запаленные сапоги, фуражка особого фасона и сумка с депешами, что составляло неотъемлемую принадлежность правительственного курьера. На столе лежала карта работы Кассини, на которой отмечались даже малейшие неровности почвы. Прежде чем поведать, чем был занят курьер и с какой целью была разослана карта, Бросим взгляд на трех новых лиц, чьи имена прозвучали в танцевальном зале и которым предстоит сыграть немаловажную роль в дальнейшем развитии нашего романа. Читатель уже знаком с Морганом, Ахиллом и Парисом этого необычайного сообщества. Черноглазый и белокурый, он был высокого роста, изящен, стройный ловок. В его взоре непрестанно пылал огонь, его свежих уст не покидала улыбка, обнажавшая ослепительно белые зубы. Бросалось в глаза сложное выражение его лица, противоречивое сочетание кротости и силы, нежности и мужества. К тому же черты его лица были озарены беззаботной веселостью, которая наводила страх при мысли о том, что этому человеку вечно грозила самая ужасная смерть — гибель на эшафоте. Досса был мужчина лет тридцати пяти-тридцати восьми, с густой шевелюрой, тронутой сединой, и с черными, как смоль, бровями и усами. Его глаза, как у индийца, были чудесного каштанового оттенка. В прошлом капитан Драгунского полка он был великолепно сложен, способен справиться с любым противником и обуздать свои страсти. Его железные мускулы доказывали незаурядную силу, а лицо выражало упорством. Он отличался благородной осанкой, на редкостязящими манерами, и был надушен, как завзятый щеголь. То ли он имел пристрастие к ароматам, то ли они доставляли ему наслаждение. Только он то и дело нюхал флакон душистой соли или серебряную вызолочную коробочку с тончайшими духами. Настоящие имена Монбара и Адлера были неизвестны, так же, как имена Дасса и Моргана, но в тесном кругу их обычно называли неразлучными. Вообразите себя Дамона, эпифия Эвриала и ниса ареста и Пилада в возрасте двадцати двух лет, один из которых весел, словоохотлив, шумлив, а другой печален, молчалив, мечтателен, у которых всеобщее опасности, деньги, любовницы — Они дополняют друг друга и вдвоем отваживаются на самые невероятные выходки, причем в критические минуты. Каждый забывает о себе и оберегает другого, подобно молодым спартанским воинам. Вообразите двух таких друзей, и вы составите себе представление о Монбаре и о Адлере. Нечего и говорить, что все трое принадлежали к соратникам Иегу, четверых молодых людей — Созвали в связи с очередным заданием, которое им поручалось. Морган сразу же подошел к манимому курьеру и крепко пожал ему руку. «Ах, милый друг!» — воскликнул курьер, невольно отшатнувшись. Он был превосходным наездником, но, проскакав во весь опор на почтовой лошаденке пятьдесят лье, потерял устойчивость в ногах вы парижане живете в такой роскоши что по сравнению с вами ганнибал в капуе терпел горькую нужду я лишь мельком взглянул на этот бал проходя по залу как подобает бедному правительственному курьеру который везет первому консулу депеши генерала массана но думается у вас тут богатый выбор жертв что поделаешь бедняги вы мои сейчас надобно с ними расстаться это досадно Это огорчительно, это ужасно, но дома и егу прежде всего. «Дорогой мой Астье», — начал был Морган, — «тсссс», — прервал его курьер, — «пожалуйста, никаких собственных имен, господа. Семейство Астье почтенно, иллионское семейство, как говорят, оно проживает на площади Терро и из поколения в поколение занимается коммерцией». Эти астье сочли бы себя униженными, если бы узнали, что их наследник заделался правительственным курьером и носится по большим дорогам с казенной сумкой за плечами. Если угодно, зовите меня Лекокком. Но никак не астье. Я не знаю никакого астье. А вы, господа, — обратился он к Монбару, Адлеру и Дасса, знакомы с этим субъектом. «Нет», — в один голос отвечали трое молодых людей, «и мы просим простить ошибку Моргана». «Милый Лекок», — проговорил Морган, «так-то лучше», — перебил его Астье. «На это имя отзываюсь. Ну, что ты хотел мне сказать?» «Я хотел сказать, что не будь ты антиподом бога Гарпократа, которого египтяне изображали с пальцем на устах, то не вдаваясь во все эти красочные подробности, ты уж давно объяснил бы нам, что означает этот костюм и эта карта. — Черт возьми, ты сам виноват, что этого не знаешь, а уж никак не я, — возразил курьер. — Похоже, ты пропадал с какой-нибудь прелестной эвменидой, которая просила красивого, полного жизни молодого человека отомстить за ее старых умерших родичей. Ведь если б не пришлось вызывать тебя во второй раз, ты был бы уже осведомлен не хуже этих господ, и мне не понадобилось бы петь на бис свою каватину. Дело в следующем. Речь идет попросту об остатках сокровищ швейцарских банкиров, так называемых бернских медведей, которые генерал Лекурб по приказу генерала Массена отправил гражданину первому консулу. Пустячок. Всего каких-то сто тысяч франков. Однако перевозить деньги через Юру не решились из-за приспешников господина Тессоне, которые, как полагают, могли бы их захватить. Вот и повезли их через Женеву, Бург, Макон, Дижон и Труа, куда более надежный маршрут, как в этом скоро убедятся Превосходно. Там сообщил эту новый стренар. Он помчал своей с духой джекса и передал ее герондель А та восселе доверила еле Коку, то есть мне. И я проскакал сорок пять лье, чтобы в свою очередь сообщить ее вам. Теперь о второстепенных подробностях. Сокровища вывезли из Берна в восьмой день декады, двадцать восьмого него за восьмого года республики, тройственной и Сегодня, во второй день декады, оно должно прибыть в Женеву. Оно отправится туда завтра, в третий день, в дилижансе, что разъезжает между Женевой и Бурком. Итак, если вы выйдете нынче ночью, то послезавтра, в пятый день декады, можете, возлюбленные мои сыны Израиля, повстречаться с сокровищем господ-медведей между Дижоном и Труа в районе бар сюр -Сен или Шатильона. Что вы на это скажете?» «Черт побери!» — воскликнул Морган. «Что мы скажем? Мне кажется, здесь не может быть двух мнений». Мы скажем, что не притронулись бы к деньгам почтенных бернских медведей, если бы они находились в казнохранилищах этих сеньоров. Но раз уж их оттуда похитили, почему бы нам не отнять их у похитителей? Только как мы поедем? Разве у вас нет почтовой кареты? Как же она в сарае? А разве нет лошадей, которые довезли бы вас до ближайшей почтовой станции? Есть в конюшне. «А как насчет паспортов?» «У нас у каждого по четыре». «Ну, так зачем же? Дело стало». «Но мы не можем подъехать в почтовый карете и остановить дирижанса. Само по себе это дело пустое, но карета свяжет нас». «А почему бы и не в карете?» — спросил манбар «Это было бы оригинально». «Ведь берут же судно на абордаж, подплыв к нему в лодке. Так разве нельзя подъехать в карете к дирижанцу и взять его на абордаж? Попробуем, адлера «Я бы с удовольствием», — отвечал его товарищ. «Но что мы будем делать с почтарем?» «Правильно», — согласился Монбар. «Все это уже предусмотрено, дети мои», — заявил курьер. «В труа направленная эстафета». Вы оставите почтовую карету Дальбосса и найдете там четырех уже оседланных, хорошо накормленных лошадей. Вы рассчитаете время, и послезавтра, ведь уже пробило полночь, между семью и восьмью часами утра деньгам господ медведи не поздоровится. — Будем переодеваться? — спросил Досса. «Зачем — Зачем? — возразил Морган. — По-моему, у нас вполне презентабельный вид. Ищи никогда столь элегантно одетые люди не избавляли дилижансы от неприятного груза. Взглянем-ка еще разок на карту. Прикажем принести из буфета и положить в багажный ящик пирог, холодную курицу и дюжину бутылок шампанского. Вооружимся, запахнемся в свои добрые плащи и погоняй, кучер. — Ну что ж, это хорошая мысль, — заметил манбар Ну, конечно, — продолжал Морган. В случае чего мы загоним насмерть лошадей, но вернемся в Париж к семи часам вечера и появимся в опере. И тем самым докажем свое алиби, — заметил манбар Вот именно! — продолжал со своей неизменной улыбкой Морган. Кому придет в голову, что люди в восемь часов вечера, аплодирующие мадемуазель Клотильде и господину Вестрису, утром между баром и шатильоном сводили счеты с кондуктором дилижанса? Вот карта, дети мои, выберем подходящее местечко». Все четверо склонились над произведением Кассини. «Знаете, что я посоветовал бы вам по части топографии?» — заметил курьер. — Засесть в засаду, чуть не доезжая Масю. Там имеется брод как раз напротив Риссея. Вот здесь. И он показал место на карте. — А потом скачите к Шаурсу. От Шаурса до самого Труа идет департаментская дорога. Прямая, как стрела. В Труа вы пересядете в свою карету и поедете по дороге в Санс, а не по дороге в куломье Зеваки, а их в провинции хоть отбавляй, которые глазели на вас, когда вы проезжали накануне, ничуть не удивятся, увидав, что вы возвращаетесь на другой день. В опере вы появитесь не в восемь, а в десять часов. Это самый высший тон. Все будет шито-крыто, все концы в воду. «Принято!» — сказал Морган. «Принято!» — воскликнули в один голос все трое молодых людей. Потянув за цепочку... Морган вынул из-за пояса одни из двух часов, которые он всегда носил. Миниатюру на Эмали, шедевр кисти «Птито» предохраняла двойная крышка, на которой сиял бриллиантовый вензель. Родословная этой чудесной драгоценности была установлена столь же точно, как у знаменитой арабской лошади. Часы были заказаны для Марии Антуанетты, которая подарила ей герцогене де Паластрон, в свою очередь подарившей их матери Моргана. «Час ночи», — заметил Морган, — «в три часа, господа, мы должны переменить лошадей в ланьи». Этот момент был началом экспедиции, во главе которой встал Морган. Он уж больше не советовался с товарищами. Он приказывал, да сса, в его отсутствии, теперь первым ему повиновался». Через полчаса карета, в которой сидели четверо молодых людей, закутанных в плащи, была остановлена у заставы Фонтенбло. Начальник пикета потребовал у них паспорта, а один из молодых людей высунулся из окошка. — Вы щутите, милейший, — сказал он, подражая модному выговору, — неужто нужны паспорта, чтобы охотиться в гробу, а у гражданина Бааса? Клянусь честью, вы не в своем уме, милый дюк. «Эй, кучер, погоняй!» Кучер хлестнул лошадей, и карета помчалась.